Аудиокнига издательство Синбад. бернадет Энн Перис. Психотерапевт. Перевод с английского Анжелы Дорофеевой и Ирины Филипповой. Читает Наталья Терешкова. Посвящается Марго, благодаря которой книга стала намного лучше. Прошлое. Кабинет у меня маленький, минималистичный. Само совершенство. Дизайн в успокаивающих серых тонах. Одно серое кресло кокон для клиентов, другое бледной кожи для меня. Справа от моего кресла столик, за которым я пишу в блокноте. На стене крючки для одежды. И на этом всё. Комната для расслабляющих процедур находится за дверью слева. Стены там нежнейшие розовые, окон нет. Лишь две затейливые лампы бросают золотистый свет на массажный стол. Сквозь жалюзи на окне кабинета мне видно всех, кто подходит к дверям. Я жду новую клиентку. Надеюсь, она придёт вовремя. Если опоздает, что ж, возьму её на карандаш. Она опаздывает на две минуты. Это простительно. Взлетает по ступенькам, жмёт на звонок, тревожно оглядываясь по сторонам и втянув голову в плечи. Опасается, как бы кто её не узнал. И зря. Никаких табличек, рекламирующих мои услуги, снаружи нет. Я впускаю её, предлагаю расположиться поудобнее. Она садится в кресло, ставит у ног сумку. Тёмно-синяя юбка и белая блузка. Волосы собраны в аккуратный хвост, словно у нас собеседование по поводу работы. Ну, что-то вроде собеседования ей пройти придётся. Я кого попало, не беру. Нужно соответствовать. Спрашиваю, не холодно ли ей. Люблю, когда окно открыто. Но весна всё никак не перейдёт в лето, поэтому сегодня пришлось включить отопление. Смотрю в окно, пока она устраивается, и наблюдаю за расчерчивающим небо самолётом. Слышится вежливое покашливание. Пора приступать. Я поворачиваюсь к клиентке и, следуя всем канонам профессии, задаю стандартные вопросы. Первая встреча в некотором роде всегда самая скучная. «Это же неправильно», — произносит она. «Я пока лишь на середине опросника». Поднимаю глаза от блокнота, в котором делаю пометки. «Хочу, чтобы вы знали и помнили, что всё сказанное здесь конфиденциально», — сообщаю я. Она кивает. «Я просто ощущаю какую-то невообразимую вину. С чего мне вообще чувствовать себя несчастной? Ведь у меня всё есть». Я отмечаю в блокноте слова счастье и вина и, подавшись вперёд, смотрю ей прямо в глаза. «Знаете, что на этот счёт думал Генри Дэвид Таро?